Отец схватился за меч, но сын уже обнажил свой меч. Он сверкнул в его руке и, как молния, вонзился в сердце отца. Ваган конян упал, тяжело выдохнув. отцы убийца Неподвижной статуей стоял Самвел и смотрел на лежавшего в крови отца. Затем он отер рукою слезы и поднес к дрожащим губам маленький серебряный рог. Зловещие звуки рога возвестили об ужасном событии. Со всех сторон острова раздался гул ответных рогов. Ветер, бешено завывая, носился бурей, крутя в воздухе густую красную пыль. Горизонт окутался сумраком темно-кирпичного цвета, затемнявшим вечерние лучи солнца. Под напором бешеного ветра зеленые кусты и колючие заросли то пригибались к земле, то снова поднимали свои колеблемые ветром верхушки. Испуганные воробьи носились в воздухе точно маленькие клочья ваты. Даже быстрокрылый сокол с трудом сопротивлялся яростному напору разбушевавшейся стихии. Буря постепенно усиливалась. Человек и животные, присмыкающиеся и птицы, искали себе пристанище. Глубоководный Аракс вздымался над берегами, как будто хотел увидеть, что происходит вокруг. Княжий остров содрогался в страхе перед буйными волнами, которые, казалось, готовы были в любой миг поглотить его бесследно. В общей суматохе охота на зверей прекратилась. Началась иная охота. Вначале казалось, что охотники, испуганные силой урагана, потеряли друг друга и рассеялись по разным сторонам острова, чтобы найти убежище. Никого не было вокруг. Особенно заметно было отсутствие людей Самвела. Виден был только белый всадник, Меружан. Он спешно гнал свою лошадь в сторону палаток. Велико было его удивление, когда он нашел палатки опрокинутыми и пустыми, «Быть может, — подумал он, — ветер опрокинул палатки, и люди в страхе разбежались, боясь, как бы разъяренный ракс не затопил остров. Нет, тут, как видно, кроется заговор. Промелькнула у него мысль, и он, схватив висевший у него на груди изогнутый рук, затрубил. Но никто не отозвался. Он поспешил к мосту. То там, то тут попадались ему трупы. Он их узнавал. То были его люди и люди Самвела. По гордому лицу Миружана пробежала горькая усмешка. «Дети устроили нам ловушку», — подумал он, и погнал лошадь дальше. Вдруг одновременно с ревом ветра послышался свист. Чья-то стрела ударила ему в бок, но со звоном отскочила. За ней полетела вторая, третья. Последняя застряла в бедре. «Ах, если бы я знал, что на тебе кольчуга!» — послышался резкий голос из ближайших зарослей, заглушенный быстрым ветром. Миружан беспокойно посмотрел во все стороны. Погнал лошадь туда, откуда летела стрела. Густые заросли преградили ему путь. В это время новая стрела попала ему в голову и снова отскочила. «Тьфу, черт возьми!» — послышался сердитый голос. «У него и голова в железе!» Миружан в глубоком волнении повернул коня, не зная, куда ему направиться. Он схватил стрелу, которая все еще торчала у него в бедре, и с гневом выдернул ее. Кровь полилась ручьем. Горькая усмешка снова появилась на его гордом лице. Покачав головой, он сказал себе, «Прежде мы охотились на зверей, прячущихся в зарослях, а теперь из зарослей за нами охотятся сидящие в засаде люди». В засаде же находился никто иной, как юный артоваст. Ему выпало на долю поразить Миружана. Но его горячее желание осталось неисполненным. Его стрелы попадали в железный панцирь Миружана, скрытый под его одеждой. Артаваст ощупью прополз через кусты и заросли и вышел на ту сторону острова, где был привязан его конь. Он вскочил на него и помчался к своим товарищам. В это время по другую сторону острова в густой пыли урагана боролись двое — Старик Арбак и персидский полководец Карен. Перс сердито кричал. «Довольно, старая лисица! Помни, что ты наш гость, я ощужу тебя!» «Спасибо за любезность!» — улыбаясь ответил старик. «Когда перс впадает в отчаяние, он становится великодушным. Ты убил моего коня, и я теперь пеший, а сам ты сражаешься, сидя на коне. Я сейчас сойду с коня, пусть наши силы будут равными». Арбак соскочил с лошади и отвел ее в сторону. В этот момент хитрый перс вскочил на его коня и мигом умчался. Самвел после рокового убийства искал Миружана. Долго он бродил по острову, желая встретиться с ним и горя жаждой мести. Но вместо Миружана наткнулся на старого арбака, который остолбенело смотрел в ту сторону, где исчез его трусливый противник. «Меня обманули!» «Ужасно обманули!» — проговорил он, обращаясь к Самвелу. 10 ударов копьем не так бы меня огорчили, как этот обман. Он рассказал Самвелу, какую шутку сыграл с ним Перс. — Не беда, — ответил Самвел, утешая огорченного старика. — Мы еще с ним встретимся. — А теперь труби в рог, пусть соберутся наши люди. Старик затрубил. Из сорока телохранителей Самвела появилось только семеро. Остальные лежали в разных концах острова, либо мертвые, либо раненые. Молодой человек с грустью посмотрел на оставшихся и сказал «Семеро» — таинственное число. «А у врагов наших и того не осталось», — вдруг послышался голос. Самвел посмотрел в сторону, откуда доносились эти слова. Артаваст бросился ему на шею. «Мне не посчастливилось», — сказал он с сожалением. «Я пробил Миружану только бедро». «Разве ты не знаешь, что он колдун? Железо и сталь его не берут». Я это видел своими глазами, но теперь я знаю, почему не берут. Вечерело. Солнце закатывалось. Юный Иусик подвел Самвелу коня. Весь отряд сел на коне и направился к мосту. Переехав через мост, Самвел приказал его разобрать. «Пусть спят покойники. Разберите мост, чтобы звери не тревожили их». Они быстро разобрали временный мост — и бросили части в воду. Волны унесли их, как легкие щепки. Все покинули остров. На нем остался лишь один Миружан. Когда он подскакал к тому месту, где была переправа, солнце уже село. Увидев, что мост уничтожен, он заметался, как зверь в железной клетке, но духом не пал. Измерив гневным взглядом ширину протоки, Он понял, что лошадь не в состоянии ее перескочить. Он поглядел на бушевавший Аракс. Пенись, вздымались волны. Река гулко ревела. Он погнал коня в реку. Белый конь перерезал бурный стремнины и благополучно вынес всадника на противоположный берег. Раненый зверь спасся от ловушек Аракса. Мать. Рахиль оплакивала детей своих и не хотела утешиться, ибо не было их. Матфей. Ясное солнечное утро сменило бурную ночь. Природа ликовала, восхищаясь прекрасным утром. Веселыми песнями встречали птицы торжественный восход дневного светила. Всюду веяло безграничной радостью. Всюду царило безудержное ликование. Только стан персов был окутан сумраком глубокой печали. События вчерашнего дня были уже известны всем. Каждый воин знал о том, что произошло на княжем острове. На рассвете доставили в лагерь тело Вагана Мамиканяна и положили его в роскошном пурпуровом шатре. Голубой шатер Миружана выглядел в это утро особенно богато. Первые лучи солнца нежно сверкали на его позолоченных столбах. И все же этот пышный шатер не имел того торжественного вида, как в те дни, когда после восхода солнца в него собирались все начальники и воеводы. Они приветствовали своего могучего полководца, и каждый из них докладывал о состоянии лагеря, а затем пользовались гостеприимством Миружана, вкушая вместе с ним роскошный завтрак. В это утро никого из них не было. Занавеси шатра были лишь наполовину приподняты, и слуги двигались на цыпочках, боясь нарушить тишину. Иногда к шатру подходили военачальники, шепотом спрашивали слуг о здоровье князя и молча удалялись. Князь лежал.